Роман Дукакис шел по коридору и время от времени отвечал на приветствие сотрудников МИА. Полковник только что возвратился из секретариата Лиги Порядка, где его заслуги перед протекторатом были поставлены под сомнение. И все, что делалось для решения вопроса сайк-метал, секретарь Лиги Порядка Маргарет Каллой назвала ерундой. «Старая крыса!» – ругнулся себе под нос Дукакис, вспомнив мадам Каллой. Возле кабинета его уже ожидал Джек Соленин. «Привет, шеф!» «Ничего хорошего», – вместо ответа пробурчал полковник и, сердито толкнув дверь, прошел в свой кабинет. «Слишком много пустого пространства, сэр», – неожиданно сказал Соринин. «Что?» – не понял Дукатя, свешая на крючок свой плащ. «Я говорю, сэр, что у вас слишком большой кабинет. Казенное помещение не должно быть таким большим, иначе оно начинает напоминать сарай». Полковник ничего не ответил. «Вот здесь можно поставить перегородку и устроить второе помещение», – продолжал Соринин. «Зачем мне второе помещение?» В нем можно сделать приемную и посадить секретаршу. Красивую, длинноногую девушку. Для длинноногой я уже слишком стар, угрюмо отозвался Дукакис, садясь в свое кресло. Не беда, тогда я буду навещать вас чаще. Ну так заведи секретаршу себе. Я и рад бы, сэр, да штатное расписание не позволяет. Развел руками солинин раз не позволяет, то заткнись, садись на стул и давай думать, как быстрее закрутить дело. В лиге порядка мне дали понять, что я никому не нужный старый дурак. «Они не правы, сэр». «Спасибо на добром слове, Джек, но надо что-то придумать». «Как твои дела с союзниками?» «Плохо. Твоих моих людей убрали прямо на озере». «Понятно», — устал и кивнул Дукатис. «А что с промышленным союзом?» «Они боятся Нового Востока, до да дрожи в коленках, и согласны вмешаться только на стороне Лиги Порядка. От имени, так сказать, закона и метрополии». «Резонно, а что еще?» «Не понял». Ну, ты не стал бы передо мной так нагло кривляться и нести чушь про перегородку и секретаршу, если бы не припас хорошей новости. Вы очень проницательны, шеф, сдержанно улыбнулся Соринин и без разрешения достал из гостевой коробки сигарету. Нам удалось выйти на агентурную сеть ордена Массе. Здесь майор Соринин снова сделал паузу, будто бы для того, чтобы стряхнуть пепел. У них есть человек в ближайшем кругу императора Джона. Полковник молчал, внимательно слушая Соринина. Мало того, продолжал тот, этот человек оказывает на императора большое влияние и послан его ликвидировать. Это хорошая новость, Джек, но в какой мере можно доверять этой информации? Трудно сказать что-то определенное, сэр, но я склонен верить этим людям. Так-так, Дукайкис достал из коробки сигарету, но вспомнив, что давно бросил курить, понюхал душистый табак и вернул сигарету на место. Так-так-так, насколько я понял, Джек, именно этому событию ты отводишь место в самом начале спектакля. Именно так, сэр. Сначала убийство императора, потом претензии к руководству Айк со стороны Лиги Порядка, и, наконец, выступление крейсеров Лиги и Промышленного Союза. Возможно, придется полномасштабно атаковать флот Нового Востока. Я бы даже сказал, желательно, заметил полковник. К приходу карательного флота Метрополии тут должен дым стоять коромыслом, чтобы эти ребятишки, тут полковник позволил себе улыбнуться, не стояли без дела. Оба помолчали, представляя, как все может произойти. «Да, это был бы еще тот этюд», — сказал полковник. «Кстати, Джек, в секретариате со мной говорил майор Хювелетт. Знаешь такого?» «Да, знаю. Он у них вроде шефа безопасности. Он обещал мне всестороннюю поддержку и дружескую помощь. Я все ждал, что он вот-вот потреплет меня по щеке и даст пачку солдатских галет. Но этого почему-то не произошло. Так вот, он пугал меня четвертым отделом НСБ. Будто в городе кого-то где-то уже видели». Мне об этом ничего не известно. Мы постоянно просеиваем агентуру Пештеля, людей авраама Брикса, но это их и только их люди. Если бы у нас появился кто-то более серьезный, мы бы узнали. Через агентов в аппарате Йонаса Пештеля? Да, у меня постоянная информация из двух его отделов. Принесенная Джеком Сорининым новость успокоила Дукайтиса. Он снова почувствовал себя на коне. Поднявшись с кресла, полковник подошел к окну и стал смотреть на город. Что такое происходит с природой? Лет двадцать назад в это время уже ходили в летней одежде. А теперь вон я едва не замерз в теплом плаще. На Утином озере уже купаются. Это были два-три теплых дня, а теперь вон опять дожди зарядили. Экология? Понятно. Полковник помолчал, а Джек закурил вторую сигарету. Я вот что подумал, Джек. Если уж ты наладил с орденом Массе какие-то отношения, так, может, попросим их разобраться с командой Йонаса Пештеля? Тогда никакая проверка не покажет, что мы к этому причастны. Хорошая мысль, сэр, кивнул Соринин. Он уже и сам подумывал о таком сотрудничестве. Однако есть одно «но». Какое? — полковник отошел от окна. Они попросят что-то взамен. Например... Не знаю точно, но наверняка это будет касаться секретов государственной безопасности. Они хотят убивать, и убивать много. Пусть себе убивают, только не у нас в Протекторате. Насколько я понимаю, Орден Массея особенно не дружит с Императором Джоном. Да, они воюют со всеми. И с Метрополией тоже. Там их проблемы начались еще лет 300 назад.